Тогда же и там же, капитан Серегин Сергей Сергеевич. Булгары, как народ, вызывали у меня смешанные чувства. Отчасти я их воспринимал как ослабленную, состарившуюся и травоядную копию авар, а отчасти как предков наших казанских татар, и это делало для меня этот народ не чужими людьми. Боец моей группы Бек, в миру младший сержант контрактной службы Равиль Шамсуддинов, тоже татарин в национальности и мусульманин по вероисповеданию. И это меня ничуть не напрягает, как и то, что боец Кобра — ахлушка а Ара — он и есть Ара, то есть 50-процентный армянин. Все эти люди в последнее время немного отошли в тень, Потому что, в отличие от кобры, змеи и дока, они не владеют никакими особыми или командирскими талантами. А использовать своих старых товарищей для черной работы, мне кажется, немного зазорно. Поэтому я держу свою группу зарезервированной для особых поручений. Мало ли, какая может возникнуть необходимость. Но вернемся к нашим татарам. Все же мы, русские, прожили с ними в неразрывном симбиозе более 600 лет, включая период Золотой Орды, когда оттуда к нам на Русь наезжали баскаки. Потом при Ане Васильевиче Грозном мы тоже на них наехали в ответ и стали после того татары ходить под московскими царями и самим своим существованием доказывать, что взаимодействие христианства и ислама Это не всегда вяло текущее, как геморрой, религиозная война, как бы некоторым товарищам не хотелось обратно. Поэтому к булгарам не может быть такого холодно-беспощадного отношения, как к коварам. Всех убили, закопали и усели спировать. И ведь действительно анты, точнее, не подвергшиеся разорению их поднепровские роды, вознаменование победы и избавление от опасностей в память о погибших, закатили на весь мир такой пир, что даже небу стало жарко. Все мои воины и воительницы, все двадцать пять тысяч с лишним штыков и сабель хотя бы раз посидели за столами, выпили столетних медов, спели протяжные, смутно понятные славянские песни — а также поводили с местными девчатами и парубками задорные хороводы, при этом и людей посмотрев, и себя показав. Ратибор хотел еще разнообразить культурную программу праздника зрелищем распинаемых во славе Перуна аварских женщин и детей, но я прикрикнул на него, повелев выбросить из головы такие мысли. Пришлось объяснить, что неважно, во славу какого бога приносится человеческая жертва, профит с нее получит только чернобог и его присные. Образких детей лучше было раздать по семьям старшей дружины, девок и молодых женщин отдать в наложницы и младшие жены, а старух, весьма немногочисленных, сначала передать моей команде для омоложения, а потом провести по пункту номер два. Пришлось добавить, что ведь я или кто-то из моих людей всегда можем проверить, на каком положении в семье дружинника живет приемный образский мальчик или девочка. То ли как приемный сын или дочка, то ли как рабичич или раба, которому или которой достаются самые грязные и тяжелые работы в доме, а также все пинки, за затрещенные щипки от родных детей. В последнем случае гнев мой будет ужасен, а поэтому те из дружины, которые не уверены в своих бабах, их великодушии, человеколюбии и готовности сердцем принять чужого ребенка как своего, пусть лучше не берут на воспитание чужих детей, ибо иначе будет только хуже. На том и договорились. Конечно, в процессе подготовки этого праздника пришлось немного помочь с логистикой, открывая для местных порталы к селениям то одного, то другого славянского рода, для доставки к месту посидела как съестных припасов, так и самих гостей. Все расходы на подготовку пира старшина Антов брала на себя. А то продовольствие, которое мы захватили в аварском лагере, в том числе блеющие, мычащая, хрюкающие или мимекающие стада, было определено на питание моего немаленького войска. Когда собирали все необходимое для пира, в глаза явственно бросалось, как мучают приступы жадности этих прижимистых расчетливых мужиков которые уже взяли в обычай путать личное хозяйство с доверенным их попечению имуществом всего рода и этим дополнительно обогащаться. Коррупция и казнокрадство, они, знаете ли, не при Ельцине начались и не при Путине закончатся. Но с Ротибором, добрыни или любым другим старшим дружинником, перешедшим под мой флаг, спорить весьма проблематично, даже для родовых старейшин, ибо чревато. Рука у дружинников тяжелая, а характер решительный. Там, на перетопчем броде, получив приказ своего князя, они были готовы умереть, но не отступить. И что им, какая-то родовая старшина, пленуть и растереть? Стоит мне отдать соответствующий приказ, и пережитки рода племенного строя дружно сядут на кол или повиснут на сучьях деревьев, подобно новогодним игрушкам но я такой приказ пока не отдаю, ибо сперва стоит разобраться, кто в этих краях есть кто, и не рубить с горяча все больные головы разом. По местным понятиям, ибо анты живут пока без писанных законов, в случае победы над вторшимся врагом рода обязаны проставляться в пользу князя и дружины. Кроме того, их старшина обязана регулярно выделять часть нажитых богатств для того, чтобы устраивать праздники, на которых все члены рода, вне зависимости от социального статуса, будут нажираться до разрыва пояса и упиваться до положения рис. Но дружина у меня по местным понятиям просто запредельного размера не 300-500 воев, а 25 тысяч. Целое войско. Вот и расходы старшин возросли многократно. Но небольшое такое кровопускание кошельку родовой старшины будет мне только на пользу, ибо позволит выявить всех активных недовольных или даже ядро возможного заговора. Не успели еще остыть угли погребального костра, а среди жирославов, жировитов, жиряев и жиромиров уже пошли шепотки разговора о том, что враг повержен надобность в решительном и суровом князе с многочисленной дружиной отпала и что пора бы поискать себе другого попроще и поскромнее в запросах например из болгар а этого попросить пойти вон туда откуда он пришел и хоть звали меня на княжение совсем не эти богатеи и кровопийцы а старшая дружина все богатство которое заключается в хорошем князе в крепком и остром мече и воинской взаимовыручки, но все же симптом был нехороший. Не успели мы окончить военные хлопоты и приступить к мирному строительству, как у нас завелись богатенькие фрондеры. Пространному совпадению, по большей части, это была старшина дальних северных родов, которая сама добровольно легла подобров, выплатила Кагану Баяну дань, и дала заложников, лишь бы их не трогали. Вот с этих козлов и стоит начать приведение народа антов к общему государственному знаменателю. Но сперва мы все же займемся булгарами, а свои жеряи пока подождут. А булгары были смущены и напуганы, потому что бывшие заложники, заранее отпущенные нами к родным кочевьям Уже успели застращать их до полусмерти. И могучие мы, и ужасные, и жестокие, и кровавые тираны, не подчиниться которым будет себе дороже. И вот когда мандраж находился на самой высшей точке, то появляемся мы в белом с блестками. Кстати, в процессе разбора полетов после разгрома аварского войска выяснилось, что скота у авар так мало было как раз потому, что большую часть их несметных стад перегоняли на запад как раз булгары, превратившиеся на время в обычных пастухов. Жены детей и авары своим данникам доверить побоялись, а вот скот нет. Видно, знали, что в случае непослушания всегда могут снять с них достойную компенсацию. Кроме того, на данный момент в кочующей, а точнее хаотично перемещающейся по выпасам Орде не было центральной власти. Хана за Бергану мы умыкнули, а достойной замены ему избрано не было, так как претенденты, не желая брать на себя грехи предыдущей власти, сняли свои кандидатуры и ждали, что же будет завтра. В принципе, такое положение было мне на руку ибо позволяло не вести переговоры, а диктовать булгарским аксакалам свою волю победителя. Во-первых, раз уж я разгромил и уничтожил кагана Баяна, то считаю, что вправе принять на себя права и обязанности по тому соглашению, которое авары заключили с булгарами Кутигурами. А если кому-то это не нравится, то они могут пойти и сразиться с моими воительницами, которые здесь же Все в полном составе, ждут наготове. Желающих сразиться не нашлось, даже несмотря на то, что булгарские воины числом более чем вдвое превышали моих воительниц. Еще бы. У меня были плотно сжатые кулаки в железных перчатках, а у булгара рыхлая тестообразная масса. По большей части не желающие сражаться и гибнуть за ханские амбиции отдельных персонажей. Во-вторых, исходя из всего вышесказанного, я возлагаю на себя обязанности верховного хана, орды, булгар, кутугуров и запускаю ликвидационный процесс, предусматривающий ее слияние с племенным союзом мантов и образование на их базе единого государства Артания. Те, кому это не по нраву, оставляют на месте свое движимое и недвижимое имущество и идут на все четыре стороны. Желательно в загробное царство, передавать привет рогатому старику. В-третьих, все булгары должны немедленно сдать мне все свое оружие, кроме охотничьего, необходимого для того, чтобы в дикой степи отбивать нападение волков на отары и табуны. Те же булгары, которые добровольно вызовутся до последнего вздоха, служить моей дружине, получат оружие из моих рук. Нездача оружия приравнивается к бунту и карается смертью прямо на месте преступления. У булгарского народа есть сутки на размышление, И завтра, ровно в то же время, тех булгар, которые не выполнят мои требования, ждет неизбежная лютая смерть. А те, которые выполнят, будут в моей державе жить-поживать и добра наживать. И в этом даю свое слово, которое крепче записи в любом договоре с ромеями. Я, в отличие от некоторых, своего слова нарушать не собираюсь и истреблять безоружных не планирую. А иначе кто будет пасти стада, доить коров, стричь овец и поставлять мое войско табуны прекрасных быстрых коней? И был по всей булгарской орде великий плач и скрежет зубовный. Но никто, кроме отдельных молодчиков, при попытке сопротивления, повязанных своими же, и не вздумал сопротивляться. Кстати, сутки ждать не пришлось. Сдача оружия началась уже после полудня. И тогда же в мою дружину записались первые услышавшие призыв добровольцы. Добрая половина которых была как раз из тех удальцов, которых мне на расправу выдали болгарские аксакалы. Именно из этих богатуров с прослойкой анских полян я планировал создать мобильную степную пограничную службу, которая будет контролировать границы, создаваемые мной государством на западе и особенно на востоке, откуда нет-нет, да и приходят всякие незваные гости.